Стравы в дождях, тишина, лес березый, ходит по лесу туман, а вдоль дорог терема к небу взметнувшихся сосен. Утром прольются жемчужные тучи, в гнездах укроют птенцов матери, крылья отцов светом окрасят серебряный лучик. Это ль не праздник? Это ли не чудо? Дождь в зимних снах по утрам. Жар от дыхания костра. Солнцем на лыжных маршрутах. Вездни не времени нету границ. И реальность от края до края. Просыпаемся, унось засыпаем и не помним своих прежних лиц. А реальность, она каждый раз накрывает мир кросс головой. Что листья этого жизни в прибое. Мы не знаем, что ждёт завтра нас. Наблюдала зима за снегами, оттаив, И глаза отводила от них за пределы С наведений своих владений, Где по радугам птицы летали. И ходила она по сугробам, И следы за собой заметала. Наблюдала зима за мирами, Не пускали куда ее горы. Она знала, что там за горами Есть лазурное синее море, И хрустальные алые зори И пески, и зеленые страны. Перед сном я и рассказывал ветер Про скользящие змеями воды, Про народы, не знающих холод, Про их храмы, дуганы, мечети. Дорога земная по небесному кругу, Вверх летящей спирали в четырех циклах юги. Нас уводят все дальше, в те места потайные, Где мы станем иными, где мы будем без фальши. В небеса путь дорога из серебряной ткани Обжигает и манит ожерельями слова, Поднимает над ртутью пылевых испарений, Где скрываются тени и манят. проселению путей. Встаф румень с небом и землёй, желаю вам найти затишье в глубинах сердца, чтобы услышать средь шума песни соловьёв. Пусть океан сиренный вам откроет двери тайнств, Настьер, чтоб трепетать, вдыхая счастье в краю сиреневых лаванд. Сонный двор в сугробах окон. Ночь сошла и стало тихо. Зимним инем укрыты пихты. Тима дома готовит ко сну. Будет спать сегодня город в покровы уткнувшись носом. Вода снится ему вёсной с небом в солнечных уборах. Пусть поспит. Пусть новый день обойдётся без заносов. Пусть и у сегодня солнце до победы будет греть. Таницы эта на ладони, утро тишины и тайны, звук краZY монументальный. В каждой жизни есть и корни, что зовут к себе и манят. И когда дверь открывает это время, вдруг внезапно мы бежим в тот мир обратно, чтобы душой в нём оттаять, надышаться, чтобы жадно, чтобы вбежать в спатье под вечер, в дом, оставшийся жить в сияться, в голосах пропахших детством наших судеб протечаст, чтобы вспомнить это место. Зима. Снега на небесах вплели узоры статки кружев, и горизонта разутеем жув, огня блеснуло солнце в сад. И загаелся засиркал от глаз и рекова светило снег, что намёл с утра с угроба водяной хапилок. Принёс с востока ветер рой, рассказав пчёл про птичий трель, про лепестки с пыльцой зерень, про летний зной. Ночная вышла тишина, послушать ветреный речь. Окутав снежной тканью плечи, зашла луна. А холодам всё нипочём. Они держатся вот так долго, им предстоит снегов осколки нести прочь, скинув на плечо. Звенят в сугробах голоса, копели обогретых солнца. Зима, январь, а лес смеётся. Он ждёт, он помнит чудеса. пронизан звонкой пустотой январский неподвижный воздух белеет межесин берёзы в прозрачно голубых лесах ночи во времени холодно поздно червки запах крещенских морозов треск поленьев летящие звёзды этот мир зимним солнцем был создан этот мир он ещё слишком молод его сердце в нём столько узоров белый пух украшает заборы фиолетовый мы не город а за городом снега просторы Сидят на склонах хребтов туманы, Догорает закат. Посижу перед сном у костра, Оквнусь в серебро тишины у подножия храмом. Отдыхаю, не кромкий слушая речи Сквозь меня протекающих рек и морей, Завороженное сердце в ладонях аллей. Я вдыхаю тебя, гобеленовый вечер. Жизнь по венам течет, Покоем наполняет сердца небо ночи. Хоть часов он всегда будет точен, до тех пор, пока время иное не окрасит рассветы любой. Спускается тихо с холодных небес снега. Нис становится чище. За городом уёками свищут ветра. В покровах белых лес. Спускаются с неба снежинки. Их блеск глаза слепит. Воздух морозный звенит. О глубине моей слёзы. Взволнованно и слышу их плеск. Покрытые снегом хрустальные дни приходят согреть в полдень солнце. Мой голос окрепнув смеётся, пропитанный запах мордин. Мой горизонт и души в бесконечность. А на подошвах моих странствий пыль вселенной. Миры, миры и миры в песках, покрытых пеной жемчужных дней. По вашим отражениям течь мне. Течение, увлечение, восторг, возвышенные мысли от костров до расспод утра, когда звучат в тиши рошитые поэзией минуты о глубинах сердца. Разветвляясь на протоке моей рушины до космоса квартиры из памяти которой извлекаю внезапно что-то важное и очень дорогое забытые прекрасные вчерашние того чего так не хватает в этом мире Эти вот солнце сияет. Планета подбадривает нас подарками. Мы смотрим в будущее с радостью. Да мнения вокруг разные, но сила там, где внимание. Если мы направляем внимание на творчество, получается свет и радость. Я желаю вам творчества в каждой минутке. И тогда вы почувствуете себя настоящими волшебниками пространства. Идите по миру, как по прекрасной галерее, где вокруг разные картины, а вы стремитесь к своей единственной, которая сольётся с жизнью только в созидающей красоте. Она так нужна нам сейчас, чтобы растворить все сомнения из каждого обзора говорящих про будущее. Убирайте свою краску, свою бусинку для вашего жития. Мы собираем бусы мудрости. Не зная, куда мы идём, что нас ожидает в дальнейшем. Посивный наблюдатель проикрывает, наблюдая делаем, создаём лучший мир. Человек-творец живёт в мире, где каждая минутка на счету. Говорят, что творя, он расширяет время до невидимых границ. Когда мы творим, мы расширяем Вселенную. Мы становимся фундаментом базы. на основании которой кто-то будет творить свое, новое. Есть преемственность. Мы делаем на основании чего-то, мы привносим изменения, и получается что-то уникальное. Наша матрица уходит в базу данных во Вселенную, в ее библиотеку. Процесс расширения Вселенных, он бесконечен. Просыпаюсь. Лицо щекочет солнце детства, но сами трус с ним. Слышен смех за порогами грусти, там, где прячется запахи ночи. Каждый раз, если вдруг повезёт мне, до утра побывать в этом месте. Выбираю из всех пыльнохлестнец, том, которое небо синее. И закон моей детской спальне, по утрам слышен мамин голос. Сквозь него пробивается порсельь. Я с него взрослый дневник каратаю. На следы человеческой жизни наношу свои дни между строчек. Может быть, я узнаю свой почерк, уноевродившись за снами за тишие. белых миров миражи тихая зимняя ночь во времени медленный почерк над городами кружит кружится ночь в вышине заграждённая с небес сопровождает оркестр снегом пропитанных пьес белых снегов тишина ходит по улицам дней во времени станет темней в наших предутренних снах Ночь ждала, чтобы снега, тяжело ступая в землю, покрывалами в сочельник застелили. Чтоб шагам не мешали холода оставлять следы на тропах. Чтоб по тонкой курке льда слышен был снежинок шепот. Чтоб шумный детский топот раздавался в городах. Чтоб не подвела погода, чтоб без травм. Чтоб крупой дворы засыпать снег успел на два вершка. чтобы на зелёных иклах лёгким став. Он отдыхал. Сейт воздух ледяной. Иду по зимней тишине и вплыпаюсь. А за мной Плывет по снегу с осен тень. Иду и слушаю рассвет, Его негромкий снежный хруст, И сонный голос редких птиц, Украсивших калины куст. Иду, вдыхая каждый миг, Чтобы запомнить этот год, Чтоб летние украсить дни Прохладой северных широт. Иду с декабря в январь, Иду все дальше по годам, Времен, А stayвши смириты у зим, подаренных ветра, где тянутся к низ небес в мою уснувшую соты, где вижу утро голубым, а за садами белый лес. Мы пришли сюда, чтобы познать всю мудрость с тёмной стороны духовных отношений, чтоб пройти ступени всех рождений, стать достойными преемниками Пути. Мы пришли сюда, чтобы постигнуть тайну откровения наших самых древних слов, и в ночи послушать песню ожидания, что летит с орбит затерянных миров. Просто, легко и чусь слышно, в безбрежное, тихо шагаю я сквозь настоящее время, пугающее и кричащее. Светит душа в храмах жизни с надеждой, и утолив жажду поиска соками, схожими с прежним весенним сиянием, я открываю в своем сердце тайное, за территорией страха, небо глубокое. Старый дом. И жгут костры опять в поле, где рассвет туманом вышит. Звездный ветер можно собирать ночью у руки, что шуршит по крыше. Звездный сон в предутренней росе. Капельки дождя на белоснежных вишнях. Старый дом упрятан ото всех, кто его дыхание не слышит. С таинства не украшается окнами зим. Хлопают ставнями крыльи хрустальные голых осин. Блещется волна у самой окраины солнечных дней. И голоса, подавая печальные, падают в снег. В ней затемняется, время меняется, бледность картин Буду подкрашивать радужный ратушью скованных льдин. Время танцует, минуты стираются. Хон для ладьи выбран удачно, сиянием праздничным в истекон ринг. Правил неравенства воздухом славится, щедрость волн. Нячется небо, осытый лучами, заснеженное в имя просыпаний. И упадут на лица тающие плики, и озарят над ней клубины вывки. А клубина у тех клубин такая, что не видать их глазами пезный края, что видеть её можно только сердцем.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 Евгрон он смотрит, как дышит вода подо льдом, как росла меняет пространство течения в том месте, где выход есть из сновиденья, где он собирается строить свой дом. К хранителям циклов меж двух берегов он в гости заходит по звёздным ступеням. В карманах он носит ожившее время, и звуки впечатанных в память шагов. сера. А недавно все в лучах купались солнца и писали теуды Моцарт, и народ шёл в свет зажжённый. Всё покрылось лёгкой тенью, в все мирах моих смешалась. Вот душа я вот я пала добровольно в зарождение. И пошло струиться время от начала по серпантину. Вот я изучаю синус, вот во взрослом мире тени. где пытаюсь в равновесии для себя найти под небом где ещё ответы в ведах где учусь у птиц их песня там уса глаза зеркалами Хранятся жизни всех миров. На них печати мастеров и тишина на синих тканях. Там за пределами сознания хранятся голоса глубин. Там вьётся над кострами дым, и время ходит с кузнецами. Там за воротами вселенной сочится свет необычайный. Там слышится левьи дыханья. И то гуляет переменный. Там ходят чудаки по краю и улыбаются всем встречным. И улыбается им вечность и засыпает их дарой. Дышит спокойно в груди океан. Вечная ночь за окном. В складках времен сыплет ночь серебром С темных высот на дома. Словно читая мысли земли, Светом далеких звезд, Небо, построив собор любви, Выгнуло радужный мост. Радуг хрустальных полны купола, храмов на млечном пути сия цена встреч влетит из груди сето что поком болтан